Ф. Разве нет двух отдельных сознаний «я» Кришнамурти? Мы оба ощущаем состояние заката в его полноте. В такую минуту никто из нас не говорит о переживании. П. Уважаемый, сейчас мне хотелось бы задать вам один вопрос. Потому что я чувствую, как важно, чтобы ваш ум был тоже открыт по отношению к нам. Вы провели нас через состояние словесного уровня, ваш ум производил регистрацию, и в определенном пункте словесный уровень прекратился. Кришнамурти, а это значит, что вы и я не формировали никакого образа? П. Да. Существовала ли внутри вас в каждое мгновение регистрация всего окружающего? Кришнамурти, я не совсем понимаю. П. Вы двигались в мысли, вы прошли через процесс общения посредством слова, смысла, анализа. И вот, благодаря гибкости, благодаря окончанию анализа, наступил некий момент. Прежде чем начаться новому анализу, произошел разрыв. Производил ли ваш мозг в момент разрыва какую-нибудь регистрацию? Кришнамурти. Нет. П. Итак. В ваших мозговых клетках нет ни одной части, которая выдерживает давление этого разрыва. Кришнамурти, не понимаю, о чем вы говорите. Я сказал «нет». Д. Не потому ли это так, что вы всегда находитесь в состоянии промежутка? Кришнамурти, что вы все-таки пытаетесь сказать? П. Откуда вы знаете, что не было никакой регистрации переживания? Это уже следующий вопрос. Сначала существует виденье, затем возникает следующий вопрос. В любом переживании, от самых пустячных мелочей до величайших явлений, бывает ли так, чтобы не существовало никакой регистрации в виде мысли, в виде памяти? Понимаете, есть слово, смысл, описание, анализ. Это один необходимый процесс. При этом умозаключение является ненужным, оно к делу не относится. Это прошло. Затем мы спрашиваем, превращается ли когда-нибудь переживание чего-то, не связанного со словом, с мыслью, в описание, в анализ, в смысл, в мысль, в слово. А. Обратный процесс. Кришнамуртия. «Обратите внимание на тонкость этого явления. Я начал сообщение. Затем имело место окончание мысли. Ощутите это. И потом все происходит через обратный процесс. Подождите минуту, прав ли я?» «Пауза. Теперь следующий вопрос. Регистрирует ли мозговые клетки то, что становится затем памятью и говорит «я пережил»?» Понимаете? А такое виденье, восприятие, слушание чего-то, не связанного со словом, недоступного переживанию, регистрируется ли оно в мозговых клетках? А. Нет. Кришнамурть. Конечно, нет. П. Я спрашивала, действует ли видение на мозговые клетки, а вы говорите о другом? Кришнамурть. поэтому оно не регистрируется в мозговых клетках. Посмотрите, что происходит. Это любопытно. Мозг регистрирует шум. Он регистрирует впечатление. Все подвергается регистрации. Мозг привык к этому. Он согласен с этим. Это здоровое нормальное явление. Рациональное состояние. Правильно? Потому он и говорит, случилось какое-то странное явление. Я его зарегистрировал. «Конечно, я пережил это явление, потому что мозг зарегистрировал его, запомнил и принял. Видите, что происходит?» «А. Я не мог пережить этого. Д. В то мгновение, когда он так говорит, явление исчезает. Кришнамурти, подумайте минут регистрируется ли вообще какое-либо переживание, неспецифическое не то, которое необходимо для выживания». Регистрируется ли оно? Я знаю, что задаю нелепый вопрос. Я понимаю, о чем спрашиваю. Вы оскорбляете меня или льстите мне это? Регистрируется. Зачем это нужно? Мозг регистрирует то, что важно. Зачем же ему регистрировать то, что совсем не важно? Зачем мозгу хранить поверхностные воздействия? П. Как вы можете спрашивать, зачем? Кришнамурти. Сейчас покажу вам это. Вы оскорбляете меня. Вы льстите мне. Зачем мне удерживать это? Какой в этом смысл? Разве нельзя отбросить это, чтобы мозговые клетки удерживали только то, что поможет им выжить? П. Вывели слово выживание. Кришнамурти Зачем мне удерживать ваши оскорбления или вашу лесть? Я говорю, зачем их регистрировать? Ведь если я их регистрирую, впоследствии мне понадобятся усилия, чтобы их отсечь. Существует приязнь и неприязнь. Ф. Как их отсечь? Кришнамурте, свобода есть опустошение всего этого, не носить собой бремени оскорблений, сожалений, счастья. страхов, горести. А. Разрешите задать вопрос. Могу ли я жить в Колее в отсутствие регистрации? Кришнамурти. Нет. А. Жить в Колее значит регистрировать. Я ничего не могу сделать, чтобы регистрация прекратилась. Кришнамурти. Если вы это видите, возникает состояние разума, которое отказывается регистрировать. П. Мы дошли до анализа и до состояния текучести. Таково действия их обоих на клетке мозга. Это не поддается моему контролю. В обоих случаях они вне моей власти. Кришна Мурти. Согласен. Активное настоящее может помочь здесь, не там. А не прошлое, не будущее. Только активное настоящее способно помочь. П. Когда налицо внимание... Оно не только регистрирует, но и стирает. Кришнамурти, вполне достаточно, если клетки мозга понимают, что им нет нужды тащить весь груз повседневных случайностей. Этого достаточно. Бомбей, 16 февраля 1971 года.